Глава двадцатая. Союзники. То был мужчина со шрамом на лице. Огромная дуга перечеркивала его лицо, начиная от правого уха через нос и уходила к левому уголку губ, словно сама природа зачеркнула его как ошибку. Эва до сих пор не знает его имени, но часто просыпается с ужасом, вспоминая его лицо. Открыв глаза, понимаю, что прошло уже несколько часов. Ставни на окнах уже закрыты. Значит, ночь и ее слуги царствуют на Мэроу. Криков за каменной преградой не слышно. Я позволяю себе еще на мгновение прикрыть веки и обдумать все, что было. Я упустила его. Шрам ушел у меня из-под носа. Я должна была пробраться к нему ночью и перерезать ублюдку-глотку. Открываю глаза и сажусь. Осмотрев плечо, успокаиваюсь. Миланта все излечила так, словно и не торчала из меня копья. Сверху одежды на мне нет, снизу брюки. Подарок лилии безжалостно испорчен. Мало того, что там дыра размером с кулак, так еще и все залито кровью. Прикрываясь одеялом, встаю с кровати. У окна стоит таз с чистой водой. Умываюсь. Это немного бодрит. Не успела я пожалеть о том, что подарок лилии был изорван и запачкан, как обнаруживаю новое одеяние. Вот только оно не от лилии. На спинке стула у входа в комнату висит одежда. Цвета не Эмита. Черный кафтан, разрисованный нитями золота. Подачка принца. Ему что-то от меня нужно. Но что? Аргас? Так он... Не выторгует у меня ребенка никакими нарядами. Осмотрев комнату еще раз, убеждаюсь, что другой одежды у меня нет. Подхожу к стулу и провожу рукой по дорогой и мягкой ткани. Приятно. Надевая наряд, я не думаю, как это воспримет Равк или кто-то еще. У меня просто нет выбора. По крайней мере, я сама себе так говорю, затягивая ремни и проклиная Равка. Вот только проклятие уже не слетают с моего языка с былой легкостью. С какой стороны не посмотри, он помог мне. Если бы не принц, мое тело уже растащили бы волки». Дверь со скрипом открывается, и внутрь заглядывает Миланта. «Ты проснулась?» «Как видишь», – отвечаю я, поправляя новое одеяние и переплетаю косу. Ворожея входит в комнату и прикрывает за собой дверь. Бросая на нее косой взгляд, в ответ девушка заламывает пальцы и спрашивает. «Как ты себя чувствуешь?» «Все хорошо». Девушка улыбается и говорит. «Колум предупредил, чтобы я не ждала благодарности». «А она тебе нужна?» «Нет, наверное». Рассовываю оружие по специальным выемкам на одежде и спрашиваю. «Где Колум?» Щеки девушки олеют. Потупив взгляд в пол, она отвечает. «В комнате. Ты его так и не выпустила?» «Нет, он там уже два дня», – встречаюсь взглядом с зеленоглазой Милантой и спрашиваю. «Я спала два дня?» Шрам уже ускакал так далеко, что мои поиски будут глупостью. «Немного меньше. Я излечила тебя, рана была серьезной, но ты бы и так поправилась, а вот магия...» С ней пришлось немного сложнее. Я благодарна Миланте за то, что она спасла меня, но язык еще не привык раздавать добрые слова налево и направо. Что нового? Как Аргос? Где Равк? Вернулся ли сын Лилии? На последний вопрос я жду ответа с нервозностью, хотя знаю, что шрама тут нет. Был бы он в стенах своего дома, тоже убил бы меня. Хотя... Воспоминания, как Равка обещал страдания для шрама, всплывают в голове. Но я не уверена, что это было на самом деле. Для чего принцу Равков разбираться с моими проблемами? Если он действительно это сказал, значит, от меня ему действительно что-то нужно. Аргос в порядке, но теперь за ним постоянно ходит маг принца Бастиана. Сам принц ушел, как только принес тебя, вернулся к ночи, и сказал мне, чтобы я поставила тебя на ноги как можно быстрее. У него к тебе имеется важный разговор. Сын Лилии не появлялся. Распределив оружие на себе, проверяю золотую нить, которая теперь обвязана вокруг моего запястья. Кулон на месте. Взгляд переезжает к шраму на ладони. Перед глазами вспыхивает лицо Эмита. Именно он оставил этот шрам на моей руке. Сжимаю пальцы в кулак и возвращаю все внимание на Миланту. Понятно. Где Равк? Был в холле, когда я проходила мимо. Выхожу из комнаты и слышу голос Миланты. Госпожа Эва, Эва, могу ли я выпустить Колума из комнаты? Да, но не из дома. Девушка уходит в комнату к Колуму, а я шагаю в холл и действительно нахожу там Равка. Он сидит за столом и смотрит на какой-то свиток. Рядом с ним находится еще один равк. Имени его я не знаю. Даже если нас и представляли друг другу, то я не помню, была слишком шокирована появлением принца в стенах этого дома. Воин, а это именно он, более габаритный в размерах, но от него не исходит и доли той силы, что сочится из ауры принца. Не поднимая взгляда, принц обращается к своему другу. «Рейган, собери всех, о ком я тебе говорил». Рейган поднимается и беспрекословно уходит. Равка отвлекается от созерцания каракуль на пергаменте и поднимает на меня взгляд. Жалость. «Именно это я вижу там, и злюсь на Равка, что он подсмотрел самый ужасный день в моей жизни». «Ты не имел права». Можешь не благодарить за спасение. Секунда тишины. Мне не нужна твоя жалость. Мне тебя не жаль. Я же вижу. Мне жаль, что тебе пришлось это испытать. Это все равно жалость. Равк приподнимает одну бровь. Уверена? Более чем. Принц пожимает плечами и, откинувшись на спинку стула, говорит. Жалость — это неплохо. Тут я согласна. Она куда хуже, чем плохо. Это отвратительно. Принц лениво растягивает губы в улыбке и молчит. Ты услышал что-то смешное? Он начинает меня раздражать с небывалой силой. Нет, я даже не думал, что настолько скучал по дебатам с моей маленькой охотницей. Я не маленькая и не твоя. Принц пожимает плечами и снова возвращает взгляд на лист. «Читать умеешь?» – спрашивает он. Равка кладет на стол пергамент и кивает на него. Перевожу взгляд с Равка на свиток и обратно. «Для чего ты здесь?» – спрашиваю я, переходя к сути дела. «Прочти и узнаешь». Медленно, словно опасаясь листка, я все же подхожу к столу, и, не садясь за него, подношу свиток к лицу. Смотрю на аккуратный, но торопливый почерк. Буквы наклонены влево и в конце каждой строки немного смазаны. Пергаменту не дали время отлежаться, а сразу же завернули. Значит, тот, кто писал послание, спешил. Пишу вам, существа Мэроу, с целью хоть как-то помочь и оградить от ужаса, что надвигается на ваши головы. Я всего лишь обычный ход, которого слишком давно отец забрал в свой мир на краю Мертвого моря. Я вел записи со слов нашего прародителя и считал это высшим благом. Но не так давно я узнал, что матерь и отец, покинувшие мир Мэроуна, навсегда заключили договор. Они уподобились существам и дали друг другу священное слово. Спустя время и страдания существ, мать решила, что их дети достойны пощады и лучшей жизни. И чтобы уверовать в свою правоту, матерь попросила отца помочь ей отправиться в мир, что лежит между их мирами – миром воды и миром огня. Но единственное неудобство для матери – вернувшись на мэру, она никогда не сможет отправиться обратно домой в мир огня. Таков был принципиальный ответ отца. Но все же в слово, которое они дали друг другу, матерь сказала «И только истинное дитя мое вернет меня в мир огня». Отец понял, что прародительница обманывает его и лишил матери возможности иметь детей. На это он отдал последние крохи магии, что у него оставались, и теперь он пленник в мире воды. Отсюда ему никогда не выбраться. Матерь, обратившись в ребенка семи алых лун, попала на Мэроу. В проход, который она открыла, вошли и суртуры. Она была не в силах их становить, так как была слаба. Много алых лун матерь скрывалась в личине ребенка в разных краях Мэроу. Она жила там долгое время. Прородительница наблюдала со стороны, и берегла остатки своей магии. Но желанного она там не увидела. Она поняла, что дети ее и отца недостойны лучшей жизни, а она больше не в силах терпеть их общество. Мать решила вернуться в мир огня. Она нашла себе высокородную семью, и затуманив магией умы, притворилась одной из них. Она росла и крепла, но тех достатков было мало и мать направилась в одно из королевств и смогла обосноваться там. Но понести ребенка она не могла, и, использовав остатки своей магии, настолько сильной и могущественной, она зачала ребенка. Как это произошло, отец не знает, но у него и матери есть нить, что связывает их, ведь они были и остаются супругами по сей день. Я надеюсь, что это послание попадет в добрые руки, ибо матерь готова открыть врата ада Мира Огня и вернуться домой. Но откроет она их в самый закат Алой Луны и заберет своего истинного ребенка на ту сторону. А к вам в Мэроу из Мира Огня придут чудовища настолько ужасные, что суртуры покажутся вам детскими сказками». Будьте сильны и стойки в борьбе с матерью, отнимите ребенка и увидите так далеко, чтобы она была не в силах его заполучить. Думаю, это мои последние строки, написанные в этой жизни, и я надеюсь, что они помогут вам и спасут множество существ, ведь каждый достоин шанса на спасение. Бред Пробегаюсь еще раз по строчкам и смотрю на Равка. Что это? Это то, что изменит наш мир. Но вот в какую сторону решать тем, у кого будет ребенок матери? Губы без моего ведома растягиваются в усмешке. Не думала, что ты веришь в сказки. Это правда. Еще раз взглянув на свиток, ощущаю от него легкие вибрации магии. И запах соответствующий. Это глупости какие-то, говорю я и откладываю лист на стол. Нет. В холл начинают входить все, кому не лень. Лилия и Аргас с матерью, Миланта и Колум, Равки и Гвиана, которая выглядит очень даже по-королевски. Все переглядываются между собой. Никто не знает, для чего мы все тут собрались. Никто, кроме принца и, возможно, Рейгана. «Садитесь, нам нужно обсудить одну очень важную вещь», — говорит Равк. Все рассаживаются и переглядываются между собой. Равк тоже осматривает всех, и когда последний, а именно Гвиана, усаживается за дубовый стол, Равк начинает свой долгий монолог. «Я очень долго шел по следу охотницы и ее компании. Мы побывали везде, в том числе и в Вале. Я знаю, что королева змей ищет мальчишку, и я тоже пришел за ним и собрал вас всех только по одной простой причине. Вы все должны знать, почему я забираю Аргаса. Я понимаю, что у мальчика есть семья, но вам не сдержать ту силу, которая идет за ним. «Что за ахинею ты несешь?» – спрашиваю я. Равк замолкает и переводит на меня серьезный взгляд. Я не помню, чтобы он был настолько собран. Ты прочитала свиток и должна уже понять, что Аргас — это и есть тот ребенок, тот самый, истинный ребенок матери. «Нет», — говорю я, «да», — вторит он. На мгновение повисает тишина, а потом все одновременно начинают говорить. Но я не слышу возмущений, и вопросов собравшихся, я смотрю только на принца и начинаю верить в то, что написано на свитке. Слишком много совпадений. Такого не бывает. Если сложить воедино рассказ матери Аргаса и написанное на свитке, то глупости, которые я не могла понять, приобретают совершенно иной оттенок. Королева змей, та, что была связана со мной словом, действительно может являться матерью всего сущего. Ей нужен Аргас, ее сын, который был зачат с помощью человеческой девушки и охотника. Нет, не так, который был зачат матерью и охотником. Что сделает матерь, когда в ее руки попадет ребенок? Откроет дверь в свой родной мир? В тот, из которого она к нам явилась? И что тогда станет с нашим? Он погибнет окончательно и бесповоротно? С чего это ты взял? Спрашиваю я у Равка сквозь гомон голосов. И удивительно, но когда принц начинает говорить, замолкают все, даже Гвиана. Мой брат, истинный король Равков, завладел этим пергаментом и, не показывая его никому, отдал мне. Он отправил меня на поиски нужного ребенка, но я не имел понятия, как и где его искать. Я вернулся в королевство, в старый замок, взял лучших своих воинов, Гвиану, и отправился в Вал, ко мне на родину. «Почему туда?» – спрашиваю я. «Мне нужен был охотник, и я по воле случая знал, где его можно было найти. Меня?» «Да». Но, прибыв в Ваал, я неожиданно встретил там свою нареченную, которая, по заверению короля, уехала к своей семье оплакивать почившую сестру, которую, к слову говоря, убила ты. Выходит, нареченная солгала своему суверену и отправилась к королеве змей, только лишь бы отомстить мне за смерть мерзопакостной сестры? — И что тебе дала встреча с нареченной? — спрашиваю я. Многое. Она рассказала мне о том, что пыталась убить тебя, но ничего не вышло. Какая досада! Я так не думаю. Но еще она рассказала мне о необычном поведении королевы-змей Анриетты. Для чего она тебе вообще что-то рассказывала? Моя милая нареченная оступилась. Она совершила ошибку, вступив в дела с королевой-змей, и знает, что отныне дорога ко двору Равков ей заказана она решила раскрыть мне то, чего жаждет королева, чтобы иметь возможность вернуться ко двору на прежних привилегиях. И что она сказала? Она поведала мне, что королеве змей нужен мальчик по имени Аргас, и он нужен ей к началу Алой Луны. Нареченная сказала, что ребенок был в руках Анриетты, но одна назойливая охотница «Все испортила и отняла Аргаса у королевы». Голос подает мать Аргаса. «И что делать? Как мне сберечь сына?» Равк не отводит от меня взгляда, и я говорю, глядя ему в глаза. «Я не отдам Аргаса королеве, и тем более твоей нареченной. Почему он не называет ее по имени? Этот вопрос неуместен, но я так и хочу его задать». «Я и не прошу его никуда отдавать», – отвечает Равк. «Не вижу смысла. Вообще никакого». «Я не совсем понимаю, что происходит», – подает голос Лилия. Принц переводит на нее взгляд и рассказывает. «Ваш внук является сыном матери, той, что создала Мэроу. Как бы глупо и неправдоподобно это ни звучало, это так». Аргос нужен ей для того, чтобы открыть врата домой. Но тогда мы все будем расхлебывать то, что выйдет из этих самых врат. И неизвестно, останется ли Аргос в живых. Лилия охает и хватается за сердце. Мать обнимает Аргаса и шепчет ему слова успокоения. Равки сидят недвижимы. Колум и Миланта. Держатся за руки и молча смотрят на принца. Гвиана разглядывает свои ногти. Ей кажется, до разговора вообще нет дела. «Так зачем ты здесь?» – спрашиваю я у Равка. «Мне нужно точно знать, чем грозит встреча Аргаса и матери в Алую ночь. Необходима информация, которая поможет всем нам. И как ты это сделаешь?» Как узнаешь то, чего никто не знает? Я отведу мальчика к ликанам и спрошу у древней ведьмы. Меня разрывает смех, и я понимаю, что Равк определенно потерял рассудок. Ладно, еще свиток и рассказ, накорябанный на нем. Я даже поверю в то, что матерь – это королева змей, но это… Древней ведьмы не существует. Слишком много информации за один день. Мозг плавится и я не могу сдержать истерический смех. Матерь существует, допустим, но всех древних ведьм убили, как и первых ликанов, равков и хоттов. Древние были истреблены в войну между кланами. Встаю со стула и отхожу от стола как можно дальше. «Ты не веришь?» – говорит принц. Проверяю колон на руке и, повернувшись, говорю. «Не существует никакой древней ведьмы». Ее придумали, чтобы пугать непослушных детей и давать надежду глупым взрослым, вроде тебя. Помнится существование матери, ты тоже не верила. А она здесь, на Мэроу, и она хочет вернуться домой. Единственное, что ее останавливает, это время, а у нас оно есть, до восхода Алой Луны. Я не отдам тебе мальчика и не позволю тащить его в столь далекие края. Я не прошу его отдавать. Тогда чего ты просишь? Ты пойдешь с нами. А если нет? Если нет, то я заберу Аргаса. На мгновение я задумываюсь над словами Равка и, уперев руки в бока, спрашиваю. Допустим. Представим, что древняя ведьма существует, и она сможет сказать нам то, что будет. А что потом? «Ты исполнишь слово, что дал брату?» «Возможно. Все будет зависеть от слов древней ведьмы». Равк переводит взгляд с одного лица на другое и спрашивает. «У кого-то есть вопросы?» И раздается гул голосов. Гвиана интересуется, как далеко идти до этих самых ликанов и в каких удобствах будет проходить дорога. Колум спрашивает, где доказательства того, что Равк не предаст нас. Лилия вообще не понимает, что происходит, и только мать успокаивает Аргаса и говорит, что его никто и никогда не обидит. Глупое заявление от глупой женщины. Если же она решила успокоить ребенка, то это тоже полнейший бред. Пусть лучше он будет знать опасность в лицо и научится защищать себя так, как сможет. Равка отвечает на вопросы один за одним. Встает с места во главе стола и сообщает, что с ним едут все желающие, кроме Лилии, которая может не пережить этот путь. За столом продолжается спор и разговор между всеми обитателями дома. Равк проходит мимо меня и, повернувшись к остальным, говорит: «Выдвигаемся завтра на рассвете. Отдохните как следует». Отворачивается от них, пробегает по мне взглядом, криво улыбается и говорит. Отличный наряд. Тебе идет. Ой, заткнись. Не положено разговаривать так с королевской семьей. Хмыкнув, спрашиваю. И что ты мне сделаешь? Накажешь? Принц делает вид, что задумался, а потом, лукаво улыбнувшись, отвечает. Звучит как приглашение. Ты отвратителен. Стараюсь. И все это только для тебя. Больше я ничего не успеваю сказать, слегка поклонившись, Принц удаляется по коридору и заворачивает за угол.